Наказание Клары. Эта девчонка меня доконает, холодно произнесла Миранда, осторожно придерживая больную руку. Кларка-то, ну она же подросток, переходный возраст, то сё, перебесится. Успокоительно отозвалась Лика с ковра, на котором она старательно делала скручивания. Нет, в голосе Миранды зазвенел металл. Она неуправляемая. Ты замечаешь, как она со мной разговаривает? Замечаю, но это же понятно. Она сейчас поймала момент, когда мать беспомощна и проверяет границы. Ничего мне не понятно, отрезала Миранда. Когда тебя нет дома, не представляешь, как она надо мной издевается. Мне даже стыдно рассказывать. Сделала из меня игрушку, потеряла к матери всякое уважение, и дальше будет хуже. Я не могу этого терпеть. Я найду на неё управу. Лика и думать забыла про этот разговор. Хотя в последнее время и в самом деле мама с дочерью ругались до визга, и приходилось их разнимать, но через пару дней в гости вечером снова заявились лохудры. В этот раз они выглядели как-то напряжённо, во взглядах прослеживалась тайная мысль, особенно у тойщей. Она сжимала свои тонкие малиновые губы и в целом имела вид человека, которому предстоит тяжёлая миссия. Лика с облегчением пошла варить кофе, чтобы не сидеть с ними. Клара увязалась была за ней, но Миранда её остановила. Из гостиной почти ничего не было слышно, только Миранда односложно отвечала на вопросы сердобольной пухляшки о состоянии и здоровья. "Да, уже лучше. Да, скоро разрешат вставать. Нужен рентген". И вдруг громким искусственным голосом: "Клара, детка, принеси из ванной спирт и вату, мне укол надо делать". Лика понесла по коридору поднос с чашками. Девочка протопала мимо неё в ванную, а за ней почему-то солдатским шагом следовала тоща. Она даже не глянула в сторону Лики, и в её руке болтался длинный кожаный ремешок, стукаясь о голенище сапога. К чему бы это, подумала Лика, поставила поднос на столик и стала расставлять чашки. В гостиной повисло тяжёлое молчание. Лика украдкой оглядела сидевших И заметила, что мужчины мрачны. Пухляшка пошла пятнами и сжимает руки, а Амеранда с каменным лицом выпускает дым уголком рта. Что происходит? мелькнуло в голове. Лика села и потянулась за своей чашкой, как вдруг из конца коридора раздался леденящий душу вопль. Что случилось? Испугавшись, вскрикнула она и приготовилась бежать в ванную. Из-за закрытой двери доносились визги, заклёвывающийся плач. и пронзительные окрики. «Садись!» — жестко приказала Миранда. «Не смей двигаться с места!» «Молодец, мать!» — подал голос один из мужчин и переменил позу в кресле. Обнаглела в конец. «Что? Что происходит?» Бледнее Лика повернулась к Миранде. «Объясни мне, что ты сделала?» «Ничего не сделала!» — холодно отозвалась Миранда. «Миранда?» Я сама не могу её проучить, хорошо вот друзья есть. Лика, Лика! Истошно вопила девочка из ванной. Иди сюда, Лика, спаси меня. Сиди тебе говорят. Добреньким быть легко, просепел второй муж. Детей надо бить и хорошо бить, иначе толку с них не будет. Она её ремнём бьёт? Ужаснулась Лика. И слёзы брызнули сами собой. Крик девочки сверлил голову, и в глазах побелело. "А чем придётся?" усмехнулась Миранда. "Ещё не хватало, чтобы в собственном доме эта тварь меня гнобила. Пусть знает, что такое мать. И ты не вмешивайся, не твоё это дело, поняла?" Пухляшка поддакнула, хотя ей стоило усилий удержать спокойное выражение лица. Лика облизала сухие губы, чувствуя, что теряет сознание. Я пойду в кухню. С трясущимися руками она поднялась с места и на твёрдых ногах направилась к коридору. Свист ударов стих, но рыдания Клары и её истошные крики продолжались. Хватит уже, может, не выдержал муж Пухляшки. Я пойду, да. Лика стояла у окна, прижав стакан с водой к пылающему лбу, и не могла остановить дрожь. Дверь в ванной распахнулась, Я отуда, как шаровая молния, вылетела растрёпанная красная Клара. Я тебя ненавижу. Я вас всех ненавижу. Ты не мать! Девочка в истерике металась по комнате, как взбесившийся снаряд, и никто не мог к ней приблизиться. Кажется, эти люди начинали понимать, что сделали что-то стыдное и страшное, и не давали отпора. Заткнись и умойся, монотонно протянула Миранда. Получила Хорошо было надо мной издеваться. Нет! Виск Клары резал воздух, застилал глаза. Лика не выдержала, прибежала из кухни, схватила её в охапку и потащила прочь. "Пусти меня, я их убью!" билась Клара, швыряя по пути стоявшие на полках книги, безделушки и вазочки. "Я уйду из дома, уйду и живи без меня. Тебе будет лучше без меня. Наконец-то освободишься". Лика заталкала девочку в спальню и захлопнула дверь. Всё, всё уже кончилось, успокойся, маленькая. Она уложила трясущуюся Клару на кровать и укрыла её пледом. Я сейчас, только не выходи. Почему ты не пришла? прорыдала девочка, вжимаясь в подушку. Даже ты, даже ты. Я не могла, выдавила Лика, вышла из комнаты и увидела столпившихся возле входной двери гостей. Закрой за нами, высоким надменным голосом сказала тоща и перешагнула через порог, засунув руки в карманы. Если что, зови ещё, кинул напоследок её муж. Лика молча проследила взглядом, как неловко топтались в проёме пухляшка с мужем, заперла дверь и пошла на кухню накапать валерьянки. Когда Клара уснула, Лика в полумраке вышла в гостиную. Миранда не спала. На одеяле стояла полная пепельница, а она всё продолжала курить. Тебе принести чего-нибудь? Окно открой, коротко бросила Миранда. Лицо впустило холодный ночной воздух, потёрла глаза, подышала, не понимая, что делать дальше. "Знаешь что", сказала она. "Это твой ребёнок, твой дом, и я не имею права тебя осуждать. Но мне надо на какое-то время уйти". Миранда затушила очередной бычок, подтянула больную руку, молча откинула одеяло и медленно, неловко встала. Лека поняла, что не следует пытаться помочь. Миранда шла долго, закрылась в ванной, потом зашла в спальню. По углам разлеглась тишина. В открытое окно дышала зябкая ночь, едва слышно тикали часы под бронзовым купидоном. Глаза горели, сердце колотилось как после долгого бега. Послышался звук открываемой двери. Миранда так же медленно, но уже увереннее дошла обратно до постели, осторожно села, вздохнула и повернулась к Лике. Они больше сюда не придут, сказала она. Лика кивнула. Хорошо, что ты не вмешалась. Нам надо было самим разобраться. Лика снова кивнула. Только останься с ней ещё немножко, пока я буду в отъезде. Ладно. Дневник. Такое-то число какого-то месяца. Клара. Как только Миранда встала на ноги, она умотала к матросу. Мы с Кларой остались жить вдвоём. Как раз в это время всё окончательно развалилось. Задули ветры тлена и упадка, исчезли все составляющие былой нормальной жизни, а в первую очередь свет и вода в кране. Время от времени свет всё же дают, ты почему-то строго в 4:00 утра. Надо успеть сварить хоть какое обед на электроплите, нагреть воды, погладить одежду, затем помыть голову и высушить её феном. И если очень сильно повезёт, пропылесосить. Это каждый раз как волшебство. Погружённый в во восьмую глухую тишину город вспыхивает и внезапно начинает звучать из всех окон и дверей. Музыка, смех и перекрикивания посреди тьмы. Клара, золотая девочка, подрывается со мной. Мы медленно стряпаем в полусне, а она перечисляет, что когда-то готовила её бабушка. Самое вкусное, знаешь, что было? Ореховый торт. Мама, какой вкусный, но очень дорогой. На него продуктов надо было рублей на 20, не меньше. Нажила о чём мечтать? Я хочу, например, маслины, баночку. Открыть и пальцами доставать и лопать, и косточки выплёвывать. Не, фу! Ореховый торт хочу. Там надо было две пачки масла, орехов грецких килограмм, какао, шоколад, короче, дорого. Но я хочу. Сама сделаю. Как только мама денег пришлёт, пойду на базар и всё куплю. Перечить ей у меня нет ни сил, ни прав. Клара и в самом деле пошла и всё купила, и сама же испекла. Получился обыкновенный тяжёлый торт, вкусный, но не то, чтобы мечта-мечта. И какого чёрта я столько денег потратила? Мы бы с тобой неделю пировали, прижимая ладошки к своему красивому животику, верещала обожравшаяся кларочка. В следующий раз хлеб испеку. Где она нашла рецепт, представления не имею, но позвала в гости ещё и наших соседей. Они же светский кружок, Курдян Кузоюк, гостиничную этажницу Элью и творческого мальчика Шавлиси. После подружек Миранды этот набор выглядел даже скучно. Кларки удалось испечь в духовке очень недурной хлеб, гости светские разодрали его, даже не помазав маслом. Да и бог с ней с едой. Самое трудное дело сейчас помыться. Но, во-первых, воду надо принести на седьмой этаж и нагреть. Во-вторых, помыться целиком в ванной невозможно. Там постоянный пруд экст стратегического запаса воды. Мы отдраили ванну хлоркой, залили воду и берём даже для мытья посуды. И в-третьих, и главных, холодно. Холодно, холодно, холодно. Холодно всегда и везде. Зима выпендривается как может, и танцует в субтропиках Канкан. -кан. Снегу выпало под метр. и добавляется щедро рукой каждый день, чтобы не дай боже, мы не согрелись. Дома можно проделать одно из двух: либо помыть жопу и надеть свежие труселя, либо вымыть голову и пойти без шапки. Но так хочется вымыться целиком, чтобы намылиться и душ во всю мощь горячего потока. Вот об этом мы и мечтали с Кларкой, лёжа под тремя одеялами, замотанные в шарфики. дыша паром в полумраке гостиной на том самом румынском диване, на котором Миранда пролежала два месяца. «Сиротки мы с тобой», — ныла Клара, — «зачухонцы беспризорные». И вдруг мне пришло в голову, что в городе есть баня. Конечно, это моральное падение и утрата социального статуса в дребезги. В общественную баню возле мор-вокзала приличные женщины в мирное время не ходили. Но, с другой стороны... Помыться хочется и согреться до последней косточки, и не пошли бы все куда подальше. Придумали, что пойдем рано утром, в семь часов, когда никого не будет. «Я не могу!» — завывала Клара. «Там чужая грязь! Фу! Тетки заразные!» Пришлось ее стукнуть и собираться в баню, как в эмиграцию. Взяли с собой буквально все. мыло, мочалки, тапки, полотенца, бельё и чистую одежду. Всё это влезло только в сумку на колёсиках. И пошли мы в предрассветной тьме по безлюдным улицам, грохоча колёсиками по обледенелому снегу, и нас провожали взглядами окоченевшие пальмы и магнолии. И мы помылись. Баня была жаркая, влажная и разбитная, как преисподняя для невинных. Мы стояли под потоками горячей воды, мычали от счастья и грелись, грелись, грелись. Намыливались 100 раз, тёрли себя рыбацкими сетками, кожа зудела и дышала, скрипела, лопалась от красноты. Мы тёрли друг другу спинки, поднимали лица навстречу воде и отплёвывались, и хохотали как сумасшедшие. Обратно шли как дети блокады. Замотенные крест-накрест платками, скользили по утоптанному снегу. На улицах уже появились редкие машины, водители медленно рулили по льду и с интересом смотрели на двух странных девочек с сумкой на колёсиках. Дома поменяли постельное бельё, залегли под одеяла и медленно нагревая нару, болтали про фильм, который я когда-то хотела снимать. Это нестерпимое наслаждение ощущать свою чистую кожу везде, от макушки до пяток. В этот день мы не стирали, не готовили, не пили чай. Мы сделали себе праздник и могли забить на весь остальной мир. Свечи не вызывают у вас никаких романтических чувств, скорее идеосинкразию. Но они всегда есть про запас, потому что электричество могут отключить, а играть в нарды в темноте неудобно. Кроме свечей, вы всегда, подчёркиваю, всегда Храните в доме стратегический запас воды в пластиковых бутылках.